Несли, прятали нехитрое походное добро солдаты и, самые ловкие, доносили его аж до операционного стола. Началась перевязка. Александр Васильевич облегченно и крепко уснул. Очнулся от освежающего прикосновения к лицу чего-то мягкого, в ноздре ударило запахом спирта. Виски, заодно и лицо, ему протирала та самая женщина, что взяла над ним опеку.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 в хорошей девичьей паре, свежа лицом, со спело налитыми губами. Над верхней губой золотился пушок, чуть вздёрнутый нос властного человека подрагивает от спирта не иначе, чешуиста, будто у кедровой шишки, отчёркнутыми крылышками ноздрей. Во всём её облике, в туго свёрнутых под белой косынкой волосах, в ушах с маленькими золотыми сережками